Средние века Введение Было бы весьма затруднительно изучать историю народов сплошь, без всякого перерыва. И потому мудрая природа озаботилась устроить ряд интервалов, которые дают возможность легче ориентироваться любознательному уму. Время от времени природа, видя, что накопилось достаточно материала, цифр, имен, и, чувствуя, что нить истории начинает без меры удлиняться, выдвигает такие события, которые как бы являются вехами, гранями, пограничными камнями, отделяющими одни давно прошедшие времена от других давно прошедших времен. Так случилось и в промежуток между древней и средней историей. Было слишком ясно, что эти две совершенно различные эпохи нуждаются в строгом и резко подчеркнутом разграничении. Поэтому в эпоху, заканчивающую древнюю эпоху и начинающую среднюю, случилось три великих события. Утверждение христианской религии в пределах римского государства, начало великого переселения народов и падение Западной Римской империи. Эти три события, произошедшие по мудрому распоряжению природы, одно за другим образуют как бы большую перемену, отделяющую один огромный отдел истории от другого. Кроме того, чувствовалось, что человечество нуждается и в перемене обстановки. Земли, лежащие вокруг Средиземного моря, были уже использованы древней историей, было бы и несправедливо, и неблагоразумно требовать от человечества, чтобы оно начало новый отдел истории на тех местах, и в тех городах, которые уже успели надоесть. Здесь могло бы случиться, что новые великие изречения или поговорки были бы произнесены будущими королями и военачальниками на тех же местах и у берегов тех же рек, где родились и старые. Это, без сомнения, внесло бы в умы потомков известную смолту. Поэтому ареной средней истории сделались почти все страны Европы. Для удобства происходящих волнений европейские народы распались на две главные части – романо «Германский мир» и «Греко-славянский». Причем, как это нам не обидно, главенствующую роль в истории средних веков играет первая группа, принявшая христианство в форме римско-католической или латинской церкви. История Средних веков делится на три главных периода. Сходство всех этих периодов в том, что и в Первом, и во Втором, и в Третьем периоде постоянно дрались. Разница же заключена в тех целях, из-за которых дрались народы. При этом, впрочем, случалось, что войны не имели никакой цели, но, тем не менее, велись с неизменной храбростью и воодушевлением. Первый период — Простирается до окончательного распадения монархии Карла Великого, конец IX века. Пользуясь тем, что за этот период никаких особенных событий не происходило, свежие варварские германские и славянские народы перешли из глубины Средней и Восточной Европы на юг и запад и положили здесь начало новым государствам и новым национальностям. За это время было основано так много национальностей, что эпоху, по справедливости, можно было бы назвать эпохой национального грюндерства. В своем пылу и по неопытности пришли варварские народы несколько увлеклись, хватив через край, создав слишком много лишних национальностей. Это народное ображение известно в истории под именем Великого Переселения Народов. Для чего, собственно, они переселялись? И было ли им плохо дома? Не установлено. Кто знает, сколько времени переселялись и пересаживались бы народы, если бы не Карл Великий. Ему надоело вечное шатание народов под его окнами, причем они поднимали невероятную пыль, и он своими войнами и учреждениями заставил их усеться более или менее спокойно, но после него огромная монархия распалась на три части — Францию, Германию и Италию. По странной игре природы распадение это произошло согласно трем главным национальностям, а именно во Франции оказались французы, в Германии — германцы, а в Италии — итальянцы. Второй период простирается до падения Гогенштауфенов и конца крестовых походов. Главные драки происходили между первые папами и императорами, второе между христианским Западом и Магометанским Востоком, крестовые походы, и третье между феодалами и королями. Кроме того, были драки вообще. Третий период идет до конца XV столетия и, вероятно, длился бы еще дольше, если бы Колумб, отчаявшись выдумать порох, не догадался бы открыть Америку. За этот период христианство уже окончательно утвердилось, да и было пора, потому что на очереди стояла столетняя война французов и англичан, блестяще выполненная обеими сторонами. Здесь же следует отметить освобождение Пиренейского полуострова от владычества мавров, монгольское иго в Восточной России, падение Византии, покорение Балканского полуострова турками и другие нехорошие вещи папский авторитет упал, и тотчас же возродились науки и искусства.